Глава 210. Энциклопедия. Какова дорога? Представим себе человека в 100-миллионном году. К тому времени он просуществует на Земле столько же, сколько современные муравьи. Сознание человека будущего будет в 100 раз больше развито, чем у нас. Наше теперешнее сознание не более чем сознание маленького ребенка, который в 100 тысяч раз меньше нас, и ему необходимо помочь. От нас потребуется проложить для него золотую тропку. Дорогу, которая освободит его от траты времени на бесполезный формализм. Дорогу, ведущую только вперед, несмотря на вред реакционеров, варваров, тиранов. Это как поиск дау, пути, ведущего к более возвышенному сознанию. Этот путь будет проложен благодаря нашему опыту. Чтобы найти тропинку, надо изменить точку зрения, отказаться от пассивности мышления, каким бы оно ни было. Тем более, если оно продуктивно. Мы можем взять в качестве примера духовный опыт муравьев, но надо также поставить себя на место деревьев, рыб, волн, облаков, камней. Человек стомиллионного года должен будет уметь разговаривать с горами, чтобы черпать информацию из их памяти, иначе все это будет бесполезным. Эдмон Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том второй.